Глава 5. даркор знал, что вымученный ушнак «пожалуйста» — лишь временная победа. Он на миг заставил непослушного ребенка слушаться, но это ничего не значило. Его сильно беспокоила вся история с Артуром Британским. Несмотря на все свои роптания, даркор был верным другом и не хотел, чтобы первый же меценатский проект фонда Корниша позорно провалился. Новости о грандиозной затее Артура непременно просочатся на свет не через директоров фонда, а через самого Артура. Конечно, он не собирается выдавать информацию прессе, но самые худшие утечки информации непреднамеренные. Артур брал на себя очень много. Он открыто собирался сделать нечто такое, чего другие канадские фонды не делали. Он отворачивался от традиционных объектов благотворительности – и общепризнанно достойных дел. Если он потерпит неудачу, то раздастся даже не хор, а восьмиголосная оратория на слова «мы же говорили» в исполнении благомыслящих граждан. Артур совершенно не по-канадски намеревался вложить большие суммы денег в зыбкую идею «призрак». Страна, жаждущая определенности, не простит ему этого. И неважно, что деньги, которые он раздает, его собственные, В эпоху, когда любые траты скрупулезно рассматриваются и безжалостно критикуются, любой намек на то, что частное лицо легкомысленно тратит большие суммы по своему усмотрению, приведет в ярость критиков, которые сами не занимаются благотворительностью, но точно знают, как это надо делать. Почему Даркур так беспокоился за Артура? Он не хотел, чтобы на Марию обрушился град общественного порицания и критики. Даркур все еще любил Марию и с благодарностью вспоминал, как она отвергла его ухаживание и взамен предложила дружбу. Он все еще страдал от свойственного влюбленным убеждения, что любимое существо можно и нужно уберегать от всяческих превратностей судьбы. В мире, где каждый должен получить свою порцию шишек, Даркур желал уберечь от них Марию. Если Артур желает встать к позорному столбу, Мария, как верная жена, добровольно встанет с ним рядом. Что тут поделаешь? Человек, склонный к романтическому аспекту религии, не может полностью изжить суеверия, как бы не притворялся, что они ему ненавистны. Даркур хотел получить подтверждение, что все хорошо, или недвусмысленное предупреждение, что дело плохо. Где можно это сделать, он не знал. Он решил посоветоваться с матерью Марии, зная, что Мария будет решительно против она пыталась освободиться от всего что символизировала ее мать пока что у нее не очень получалось мария видела себя в первую очередь ученым преданным науке а не женой богача и неза замечательной красавицей чья красота провоцирует разные далекие от науки происшествия мария хотела обрести новую мать мать кормящую альма матер университет Она не сомневалась, что ученость, научная работа помогут ей подняться над цыганской половиной своей крови и отвергнуть столь ненавистное цыганское наследство. Но мать стояла у нее на пути, как огромный камень. Мать, мадам лаутару после смерти мужа она вернулась к своей девичьей фамилии, занималась весьма уважаемым ремеслом – лютьера, врачевателя больных скрипок, виолончели, альтов и контрабасов – Это была семейная профессия, о чем свидетельствовала фамилия семьи. Но, помимо этого, мать работала вместе со своим братом Ерко, человеком многих подозрительных талантов. Ерко не находил ничего особенного в том, чтобы собирать новые инструменты из обломков старых скрипок вперемешку с кусочками его и сестренной работы и подсовывать за старинные, ничего не подозревающим людям. Мадам Лаутару и Ерко нельзя было назвать заурядными жуликами, просто в подобных вопросах у них не было никаких моральных барьеров. Истинные цыгане, аристократы этого многострадального и презираемого народа, они считали нормальным и обычным делом пользоваться любыми слабостями Гаджи. Примечание. Гаджи не цыган. Конец примечания. Гаджи хотят взять в плен и уничтожить их народ? Отлично. но ну, так они узнают, кто умнее. Мадам Лаутару подделывала скрипки и воровала в магазинах, наслаждалась этой ловкой местью миру Гаджа и полагала, что образование для ее дочери — способ продолжить ту же битву иными средствами. Клемент Холлиер, научный руководитель Марии, хорошо понимал и ценил ее мать. Он считал ее восхитительной культурной окаменелостью, пережитком средневековья, эпохи, когда неимущие ловко и хитро воевали с имущими. Но Мария вышла замуж за имущего, за адепта канадской денежной религии и морали, и не для того, чтобы обобрать его до нитки, а по любви. Мадам Лаутару так и не поверила этому до конца. Неудивительно, что Мария старалась держаться как можно дальше от матери. Но судьба с неумолимой иронией распорядилась по-другому. Не прошло и трех месяцев со свадьбы Артура и Марии, как дом мадам Лаутару сгорел и мадам с Ерко остались без крова. Дом стоял в респектабельном квартале Торонто под названием Роуздейл и хранил внешнюю и безупречную респектабельность со дней незапятнанно респектабельного и преуспевающего супруга мадам Лаутаро, поляка Гаджо, ныне покойного тадеоша Феотоки. Стоило Тадеушу, богатому и респектабельному, умереть, как мадам, сперва шумно оплакав, человека, которого любила не меньше, чем Мария Артура, вернулась к своей девичьей фамилии и цыганскому образу жизни, единственному, который был ей родным. Они с Ярко изуродовали дом, превратили его в лабиринт убогих комнатушек и поселили туда разных людей, в основном старух. Жильцы платили за квартиры много больше настоящей цены, доверяясь мощной руке домовладелицы. Одна из этих старух, мисс Гретцер, девяносто летняя девственница, которая, однако, притворялась, что ей всего восемьдесят восемь, однажды уснула с сигаретой в руке. Не прошло и часу, как мисс Гретцер обратилась в головешку, а мадам Лаутаро-Лютьер и ее хитроумный брат Ерко стали бездомными. Мадам вопила и причитала, что они, к тому же, остались нищими. Но они отнюдь не остались нищими. Как только начался пожар, мадам и Ерко бросились в подвальную мастерскую. Вытащили из стены два цементных блока, помчались в садик за домом и швырнули кожаный мешок с деньгами в декоративный пруд. Затем они заняли позицию перед домом и с наслаждением предались шумной скорби, вырыванию волос и прочим театральным приметам отчаяния. Когда пожарные залили последний уголек, брат и сестра извлекли мешок из пруда, помчались в роскошный пентхаус, где жили Артур с Марией, и принялись за работу. Они вытащили из мешка мокрые купюры большого достоинства и развесили для просушки, пришпилив к мебели и гординам. Мадам Лаутара и Ярко настояли на том, чтобы спать на полу в красивой гостиной, пока все до единой бумажки не будут высушены, проглажены и пересчитаны. Они боялись, что деньги украдет Нина, экономка-португалка, открыто считавшая Лаутару с бродом. Разумеется, с точки зрения португальской католички они и были с бродом. «Нет, они отнюдь не остались нищими. Кроме наличных в мешке. У них было большое наследство Тадеоши, вложенное в фонд доверительного управления и приносящее солидный доход. И еще страховка. Для Ерко и мадам Лаутару страховка была чем-то вроде пари. Страховая компания билась об заклад, что дом не сгорит. Если дом сгорал, страховая компания проигрывала и попадала на деньги». К несчастью, перестроив красивый особняк в лабиринт меблированных комнатушек, Лаутару не перестраховали дом как коммерческое предприятие. Они продолжали платить низкие взносы, как за дом на одну семью. Страховая компания, чувствительная к подобным вопросам, пригрозила им судом за мошенничество. Артур был недоволен, но Ерко уговорил его не вмешиваться. Цыгане разберутся своим цыганским способом. Неужели крупная, могущественная финансовая компания станет преследовать и угнетать двух бедных цыган, ничего не смыслящих в хитросплетениях бизнеса? Конечно, нет. Лаутару пребывали в блаженной уверенности, что получат от страховой компании большие деньги. Но для цыгана любые деньги, которые нельзя пощупать, подобны обманному золоту фей. А пожар — неотвратимая, осязаемая катастрофа. Где преклонить голову двум бедным погорельцам? Мадам выразила желание остаться на неопределенное время в пентхаусе. По ее словам, там хватило бы места на целый табор, но Мария наотрез отказала. Ерко придумал свой план. Они с мадам Лаутару могут снять древнюю конюшню, стоящую позади лавки его приятеля на куин стрит -ист. Конюшню легко приспособить под жилье, и в ней прекрасно разместятся скрипичная мастерская мадам и кузня самого Ерко. Это могло оказаться приемлемым вариантом, но мадам Лаутару посетила гениальная идея, осуществление которое по словам мадам, должно было восстановить утраченное благосостояние семьи. Множество женщин, чей дар и в подметке не годился мадам Лаутару, рекламировали свои услуги в качестве гадалок и ясновидящих, помогающих получить совет свыше. Кое-кто из них открыто обещал восстановление утерянной мужской силы. По слухам, бизнес процветал. Мадам презрительно назвала этих женщин мошенницами, но заметила, что если к ней приходят люди с деньгами в руках и прям-таки требуют, чтобы их обманули, кто она такая, чтобы отказывать? Дархур спросил, неужели она в самом деле готова проституировать свой немалый талант, предсказывая будущее за деньги? Мадам Лаутара ответила кратко и решительно. — Никогда, — сказала она, — никогда в жизни... Я не стану использовать свой дар для такой халтуры. Они у меня получат то же, что услышали бы от дешевой ярмарочной гадалки. Это будет мое хобби. У меня тоже есть гордость и понятие об этике не хуже, чем у кого другого. Но тот Артур взъерепенился. Как председатель совета директоров уважаемой финансовой компании, он не мог допустить, чтобы его теща держала гадальную ловчонку в сомнительном квартале. Артуру не понравились замечание Коронера, который вел расследование смерти мисс Гретцер, Коронер весьма грубо прошелся по отсутствию надлежащих мер пожарной безопасности в доме, который он назвал трущобой, несмотря на элегантный внешний вид. Неужели мадам лаутару не с кем посоветоваться в подобных делах? Артур не присутствовал на заседании суда, но чувствовал, сидя в твердыне финансовой империи Корнишей, как острый взгляд Коронера сверлит ему затылок поэтому Артур заявил, что сам найдет погорельцам жилье. К ужасу жены он предложил ее родным квартиру в подвале многоквартирного дома, в котором жили сами Артур и Мария, так родичи будут у него перед глазами. не тактично указал Марии на почти мифологическую красоту этого решения. Она на самом верху великолепного здания, открытая солнцу и воздуху. Ее корни, самая основа ее бытия в основании, в глубинах того же здания. Дивное воплощение метафоры корней и цветка. Мария умела огрызаться и огрызнулась на Холлера, когда он это сказал, но она привыкла. Мать и дядя не ходили в пентхаус, не потому что им запрещали, а потому что им там не нравилось воздух наверху, разреженный еда нездоровая, заставляет все время сидеть на стульях, разговор скучные. И Ерку даже не дают выпускать газы, так как они, видите ли, сильно пахнут. В общем, не место для людей, сколько-нибудь любящих получать удовольствие от жизни. При следующем визите к Марии Даркур говорил о Шнак, но в мыслях его царила мадам лаутару Он был ее любимцем, она уважала его как священника, хоть и несколько необычного. Она чувствовала, что в сердце у святого отца живет суеверие, и это роднило их. Но визит к Севилле следовало устроить очень тактично. «Я тут начала изучать гофмана сказала Мария. «Кто-нибудь из фонда должен представлять себе мир, в который мы собираемся нырнуть». «Ты читала его знаменитые сказки?» «Да, некоторые. Музыкальные критические статьи я не стала читать, поскольку ничего не знаю о технической стороне музыки. Кое-что узнал о его жизни. Судя по всему, над этой оперой Артуром Британским он работал как раз перед смертью. У него были просветы, когда ему становилось лучше — И тогда он требовал перо и бумагу и что-то делал. Хотя его жена, она, кажется, была из совсем простых, не могла бы сказать, что именно. Ему было всего 46 лет. Жизнь у него была тяжелая, он все время скитался, потому что Наполеон сильно осложнял жизнь людям вроде него, в смысле не музыкантам или писателям, а юристам. Он был именно юристом, и этим зарабатывал, когда подворачивалась возможность. Он пил. Не то чтобы все время, но у него бывали запои. Он два раза был влюблен, оба раза несчастлива и ни разу в свою жену. И так и не добился признания как композитор. А именно этого ему хотелось больше всего на свете. Истинный романтик, судя по описанию. Не совсем. Не забудь, что он был законником. Весьма уважаемым судьей, когда Наполеон не мешал. Думаю, именно потому его сказки так чудесны. Все вокруг, такое обыкновенное, и вдруг... Бабах! И ты в волшебном мире. Я сейчас пытаюсь осилить его совершенно невообразимый автобиографический роман, половина которого написана от лица кота, гадкого обывателя, презирающего все, что гофману было дорого. Настоящего кота? Или человека в образе кота? Настоящего. Его зовут Кот Мур. Ах, да, ты ведь читаешь по-немецки, я-то нет. Так что же с его музыкой? Его оценивают невысоко. Музыканты не любят дилетантов, а литераторы не любят тех, кто пересекает границы, особенно границу со стороны музыки. Если ты писатель, ты писатель. Если композитор, композитор. Перебежчиков не терпит. Но многие композиторы прекрасно писали. Да, исключительно письма. Давай надеяться, что музыка Гоффмана лучше его репутации. А то Шнак попадет в хорошенькое положение, да и мы вместе с ней. Я подозреваю, что бедняга гофман как раз собирался обрести музыкальный голос, когда умер. Вдруг эта опера окажется шедевром. Мария, ты не беспристрастна, ты уже за гофмана А почему бы и нет? Кстати, я уже не зову его по фамилии. Его звали Эрнст Теодор Амадей гофман Он сам взял имя Амадей, потому что боготворил Моцарта. «Получается Э-Т-А-Г. Я мысленно зову его Этаг. Очень милое прозвище. Этаг. Да, неплохо. Да, тебе удалось что-нибудь раскопать про кротеля?» «Пока нет. Но мои шпионы рыщут повсюду. Поторопи их. Он нехорошо поглядывает на меня, когда я возвращаюсь по вечерам. Охранник и должен нехорошо поглядывать. А как он смотрит на Ерку?» Ерку ходит через другую дверь, через черный ход, как вся обслуга здания. У них с мамусей особый ключ. Даркор решил, что настала пора предложить визит к Лаутару. Мария колебалась. Я знаю, это выглядит, как будто я ужасная дочь, но мне не хотелось бы поощрять хождение туда-сюда. — А что, было много хождений сюда? — Нет? Ну, — Тогда давай совершим хождение туда, ну, хоть один раз. — Мне ужасно хочется послушать, что твоя мать скажет обо всем этом деле. Мария еще немного помялась, и они спустились на лифте в самые глубины здания, в подвал, где стояли машины жильцов кондоминиума. «Лира Орфея открывает двери подземного мира», — тихо сказала Мария. «Что это?» — спросил Даркур. «Цитата из Этага. Примечание цитируется «Крэшлириана» гофмана в переводе Морозова, здесь Лира Орфея отворила врата ада, мотив связи творчества с хатоническим миром, а один из центральных в Корнишонской трилогии Дэвиса. Конец примечания. «Правда? Интересно, в самом деле отворила? У нас в фонде нет музыкантов. Направляемся ли мы в подземный мир? Может быть, твоя мать нам скажет? Уж она точно что-нибудь скажет. По делу или нет, другой вопрос». Ты не права. Ты же знаешь, твоя мать — удивительно талантливая гадалка. В зловещем свете, характерном для подземных стоянок, они прошли весь подвал насквозь, свернули за незаметный угол и постучали в безликую металлическую дверь. Она преграждала путь в неиспользуемую часть подвала, где архитектор собирался сделать спортзал и парилку, но передумал. Стук остался без ответа. Они забарабанили, Дверь чуть-чуть приоткрылась на цепочке, и голос Ерко в самом глубоком басовом регистре сказал «Если вы пришли по работе, воспользуйтесь входом на один этаж выше. Я вас встречу у двери». «Мы не по работе, а по дружбе», — сказал Даркур. «Ерко, это я, Симон Даркур». Дверь распахнулась. Ерко в лиловой рубашке и вельветовых штанах, когда-то бывших алыми, по медвежью облапил Даркура в знак приветствия. Ярко был рослый мужчина, впечатляющий внешности, с лицом большим, как одна из его скрипок, и цыганской гривой черных волос. — Поп Симон, мой очень добрый друг! Входи, входи же! — Сестра, поп Симон пришел. — И твоя дочь, — добавил он, подчеркнуто более холодным тоном, — только Лаутару могли превратить допотопный бетонный мешок, в высшей степени безличный и холодный, в подобие пещеры Алладина. Сочетание мастерской и хаоса человеческого жилья. Здесь воняло клеем, испарениями кузнечного горна, едой, залежавшейся вне холодильника. Смердели две шкуры енота, растянутые на стене для просушки, и дивно пахло драгоценным старым деревом. Некоторые из бетонных стен остались голыми, на них кто-то делал вычисления мелом и стирал их, поплевав на стенку. На других стенах висели восточные ковры. На джаровне пылающих углей бдила мать Мария, сама пхуридай. Примечание: мудрая старуха-советница, буквально старая женщина, цыганский. Конец примечания. Она мешала что-то похучее в сковородке. Дым от джаровни уходил по трубе, выведенной через окно прямо под потолком. Вы как раз к ужину, сказала мадам Лаутару. Мария, достань еще две миски, они в шкафу. Я готовлю ринжу с пихтой просто замечательно помогает от этого гриппа, который сейчас повсюду ходит. — Ну что ж, дочь моя, давненько я тебя не видела, но все же добро пожаловать. Даркуру было странно видеть, как прекрасная Мария съеживается в присутствии матери. Уважение к родителям проявляется в самых разных формах. Мария вдруг стала цыганской дочерью, надевшей для маскировки дорогие современные одежды. Туфли она сбросила сразу, как вошла в квартиру. Цыгане редко целуются, но Мария поцеловала мать, и Даркур тоже поцеловал измазанную сажей руку мадам Лаутару. Он знал, что ей это приятно, напоминает о молодости, когда она была знаменитой венской цыганкой-скрипачкой. Они стали есть ринджу с пихтей. Это оказался рубец, вымоченный в очень крепком бульоне из свиных ножек и вполне съедобный. Даркур ел с большим аппетитом, как от него и ожидали. Тому, кто пришел просить совета у оракула, не пристало воротить нос от угощения. За рубцом последовало что-то тяжелое с творожным вкусом под названием савьяку Примечание. Блюдо цыганской кухни — сладкий творожный пирог с сухофруктами. Конец примечания. Даркур благодарил Бога за рюмку крепкой домашней сливовицы ярку От нее немело небо, но зато она прожигала дыры в этой еде, которая тяжелым грузом легла в желудке. После того, как они оказали надлежащее почтение Богу гостеприимства гостеприимство, последовала получасовая беседа на общие темы. «Если хочешь, вопрошать оракула, отринь торопливость!» Наконец, настала пора Даркуру задавать вопросы. Он рассказал мамусе, именно так Мария звала свою мать, о фонде Корниша, у нее было о нем лишь отдаленное и превратное представление. «Да-да, это блюдо изобилия», — сказала она. — Блюдо изобилия — это просто шутка, — поправила Мария. — Звучит не как шутка, — возразила мамуся. — Да, это шутка, — сказал Даркур. — Так называется большое серебряное многоярусное блюдо, которое Мария ставит на стол, когда мы собираемся. В нем лежат всякие закуски — оливки, анчоусы, маринованные устрицы, сладости, печенье и все такое. Блюдом изобилия его в шутку прозвал один из директоров фонда. Он — валиец. Он говорит, что это блюдо... Напоминает ему валийскую легенду про вождя, у которого на столе было волшебное блюдо. Его гости могли просить у этого блюда чего угодно и получали просимое. Я слыхал эту же историю в других краях. Но это хорошее название. Разве ваш фонд не то же самое? Полное блюдо, из которого каждый может взять, что ему нужно? Мы об этом как-то не думали. У вашего валийца, видно, есть голова на плечах. Вы охранители изобилия, ведь верно? Все просто. Может быть, чуточку слишком просто, — подумал Даркур, вспомнив о том, что блюдо изобилия обещало Шнак. Он рассказал мамусе про незавершенную оперу, Шнак и свои сомнения, стараясь говорить как можно проще, чтобы она поняла. Он сделал распространенную ошибку, слишком упрощал свою речь, разговаривая с человеком, хоть и не получившим формального образования, но очень умным и с развитой интуицией. Мария ничего не говорила. В присутствии матери ей полагалось молчать, пока ее не спросят. Мамуся переводила взгляд с дочери Нандаркура и обратно, и в своей системе представлений хорошо поняла их. Они и не догадывались, насколько хорошо. «Значит, вы хотите знать, что случится?» и думаете, что я могу вам рассказать? — Вам не стыдно? — А, отец Даркур, вы не настоящий католик, но все же в своем роде священник. Разве Библия не велит вам держаться подальше от таких, как я? Библия в нескольких местах предостерегает против тех, кто вызывает мертвых, против волшебников и чародеев, шептунов и вещателей, но мы живем в падшем мире, мадам Лаутару. В прошлый раз, когда я зашел к своему епископу, у него был финансовый консультант. Епископ советовался с ним по поводу церковных инвестиций. Он не смог меня принять, потому что говорил с консультантом, который шептал и вещал ему про рынок облигаций. Если, обратившись к вам за советом, я ставлю под угрозу спасение души, я с радостью заплачу эту цену. Итак, мамуся достала карты Таро из красивой черепаховой шкатулки и ловко перетасовала их. Ловко, но осторожно, потому что это была прекрасная старинная колода, уже ветшающая от старости. «Думаю, следует сделать расклад на девять карт», — сказала мамуся. По ее просьбе Даркур снял колоду, в которой мамуся оставила одни только фигурные карты. Сначала он отложил в сторону четыре карты лицом вниз, — потом положил верхнюю карту посреди стола. Это оказалась императрица, повелительница мирского богатства. Сильная карта, хорошая основа для гадания. Следующая карта, которую вытянул Даркур, легла слева от императрицы. Это была сила. Красивая дама, побеждающая льва. Она раздирала ему пасть, явно без особого напряжения. Над императрицей положили влюбленного. Проницательная мамуся заметила, как переменилась в лице Марии при виде этой карты. Следующей картой, ее положили справа от императрицы, была Папесса, Великая Мать. При виде последней карты, место которой было под императрицей, Даркур дернулся. Это оказалась смерть. Ужасный скелет, разящий косой человеческие тела. Даркур терпеть не мог эту карту. Он заколебался. — Кладите, кладите, — сказала мамуся. — Не бойтесь ее пока не узнаете, что она значит. Теперь переверните карты Оракулы. Это были те четыре карты, что он отложил в самом начале. Ими оказались по порядку Разрушенная башня, Страшный суд, Отшельник, и последним шел Дурак. — Как вам это нравится? — спросила мамуся. — Совсем не нравится. Не пугайтесь только от того, что в раскладе темные карты. Посмотрите на императрицу. Она вытаскивает вас, мужчин, из любых передряг, в которые вы способны влипнуть. У вас подобрался очень женственный набор. И это хорошо, потому что мужчины постоянно все запутывают и портят. Посмотрите на силу. Разве это грубая мужская сила? Нет. Это непреодолимая сила. И ее хозяйка владеет этой силой не потому, что она мужчина. Вот что я вам скажу. А это верховная жрица, папесса. Как вы думаете, кто она? — Да, вы вытащили отличные карты. — Я не могу спокойно видеть эту смерть. — Бросьте. Все боятся карты смерти, потому как не хотят думать, что она означает. Но вы священник. Разве смерть не значит преображение, перемену? Она превращает все сданные карты в нечто иное, в нечто лучшее, как вы сами же говорите о своей пастве. А посмотрите на свои карты оракулы. Башня — значит, кто-то упадет. Странно будет, если этого не случится, судя по тому, что вы мне рассказали про свой фонд и страшный суд. Кто его избежит? Но посмотрите на отшельника. Это человек, живущий в одиночку. Похоже, что это вы, отец Симон. А самая сильная карта — дурак. Какой его номер в колоде? У него нет номера. Конечно, нет. Дурак — это ноль. А что такое ноль? Это власть? Нет. Поставьте ноль рядом с любым числом, и оно вмиг увеличится в 10 раз. Это мудрый Джокер, влияющий на весь остальной расклад, и он находится на месте высочайшей силы. Вашим раскладом управляют императрица и дурак. А поскольку на первом месте среди карт оракулов стоит разрушенная башня, это, скорее всего, предвещает много, как вы это говорите, кубарем, кверху дном, много переворотов и кувырков. «Верх тормашками», — подсказала Мария. «А есть такое слово?» «Верх тормашками — это очень похоже на правду», — сказал Даркур. «Не бойтесь этой судьбы. Полюбите ее, обнимите ее. Вот как надо обращаться с судьбой. Вы, гаджо, вечно чего-то боитесь». «Я спрашивал вас не о своей собственной судьбе, мадам, но об успехе начинаний фонда. Его директора — мои друзья, и я беспокоюсь за них. Нечего беспокоиться за других людей». Они сами о себе позаботятся. — А вы не собираетесь толковать мою колоду? — Зачем? — Кажется, все и так ясно. Вверх тормашками. Мне нравится это слово. — А как вы думаете, может быть, императрица, женщина-хранительница — это Мария? Мамуся разразилась смехом, что бывало с ней редко. Это был не зловещий смех ведьмы, а глубокий грудной хохот. Если Даркур ждал, что мать отождествит свою дочь с фигурой, обладающей хоть какой-то властью, он сильно ошибался. Если я постараюсь объяснить, я только все запутаю, потому что я сама не уверена. Ваш дурак-нуль — это может быть сам ваш круглый стол. Дураком-нулем может быть мой зять. Конечно, я его люблю, но он может стать дураком-нулем с тем же успехом, как и любой другой человек, если будет слишком заноситься. А Великая Мать, Верховная Жрица — это, может быть, ваше блюдо изобилия, которое раздает дары, но справится ли она с этой ролью, не знаю. Может, это кто-то совсем другой, новый человек в вашем мире. А влюбленный, может быть, это Артур? — спросила Мария и с ужасом поняла, что краснеет. Ты хочешь, чтобы это оказался он, но карта лежит в неправильном месте. Влюбленных кругом полно для людей, чьи мысли устремлены к любви. Даркур был разочарован и обеспокоен. Он множество раз слышал, как мамуся объясняет расклад карт, и она впервые была так скупа на слова, так неохотно говорила о том, что видит, что чувствует, что подсказывает ее интуиция. Мамуся очень не нечасто просила другого человека раскладывать карты, значит ли это что-нибудь. Даркур уже начал жалеть о том, что попросил Марию привести его в подвальный табор, но раз уж попросил, то ожидал услышать что-нибудь обнадеживающее, хоть самую малость. Он говорил, упрашивал, и, наконец, мамуся чуточку смягчилась. — Вам нужно хоть что-то, да? Какая-то точка опоры? — Наверное, вы в своем праве. Если бы я вытащила такой расклад для себя, я бы очень береглась тремя вещами. «Во-первых, будьте осторожны, давая деньги этой девочке». «Шнак?» «Ужасное имя. Да, ей». «Вы сказали, что она очень талантливый музыкант?» «Я много знаю про музыкантов. Я и сама музыкант. Меня просто обожали в Вене. До того, как я вышла замуж за отца Марии, я пела, играла на скрипке и цимбалах, танцевала. Я покорила сотни сердец. Богатые мужчины дарили мне драгоценные камни, бедные, то, что было им не по карману». — Я бы много могла порассказать. — Хватит молоть языком, — сказал Ерко, неустанно подкрепляясь с львовицей. — Поп Симон не для того пришел, чтобы слушать твою похвальбу. «Да — Да-да, мамуся, — вставила Мария. — Мы все знаем, какая ты была замечательная до того, как стать еще замечательной, то есть как сейчас. Ты все еще могла бы разбивать сердца, если бы хотела быть жестокой. Но ты не хочешь быть жестокой, милая наша матушка, не хочешь. «Нет — Нет-нет, — подхватил Даркур. Вы приняли и приветствовали удел Пхуридай, и стали мудрейшей женщиной, чья мудрость — великая опора для всех нас. Лесть помогла. Мамусе нравилось, когда ее называли мудрой старухой, несмотря на то, что ей было едва за шестьдесят. Да, я была замечательная. Может быть, сейчас я еще замечательней. Я не стыжусь говорить правду о себе. Но что касается Шнак... Держите ее на коротком поводке. Всякие там фонды погубили многих художников. Художникам нужно работать. Их талант расцветает в голоде и разрухе. Так что не допускайте, чтобы эта девочка пошла на улицу, но и не топите ее талант в деньгах. Держите ее на коротком поводке. Будьте осторожны, чтобы блюдо изобилия не превратилось в орудие уничтожения. А второе. Это мне совсем не ясно, но мне кажется, что какие-то старые люди, мертвые люди, хотят сказать что-то важное. Люди странного вида. А третье. Не знаю, следует ли мне об этом говорить. Прошу вас, мадам. Это не имеет отношения к картам. Это что-то такое, что пришло ко мне само. Это третья весть. Очень-очень сильная. Она пришла, когда вы дрожали над картой смертью. «Наверное, мне не следует ее открывать. Может, это была весть для меня, а не для вас?» «Умоляю», — сказал Даркур. Он знал, старая провидица просто хочет, чтобы ее хорошенько попросили. «Ну ладно, вот оно. Вы собираетесь пробудить маленького человечка?» Мамуся была гениальным драматургом. Этими словами она дала понять, что занавес опустился. После многих выражений благодарности, изумления, преувеличенных похвал, с мамусей можно было не опасаться, что хватишь лишку, Даркур и Мария вернулись в пентхаус к бутылке виски, из которой абат выпил больше, чем намеревался, хотя и меньше, чем желал бы. Что бы там ни говорила мамуся, он ненавидел карту смерти. Она испортила ему весь расклад. Он знал, что это глупо. Если бы предсказание было радужным, он радостно принял бы его но в глубине души снисходительно презирал бы и Таро, и цыганские пророчества. Полностью поверить в радужное будущее было бы не по-канадски, а также недостоинно христианского священника. Но теперь, когда карты напугали его, он в глубине души думал, что свалял дурака, решив изобразить царя Саула и, обратившись за советом к чародеям и волшебникам, шептунам и вещателям, а так как он христианский священник, то заслуживает кары за свою глупость и уже несет эту кару. Три непонятно откуда взявшихся пророчества понравились ему еще меньше. Он не верил, что художников надо держать на голодном пайке. Толстые коты охотятся лучше тощих, разве не так? Бедность никому не на пользу, верно ведь? на что довести, которые хотят принести люди странного вида? Он вообще ничего не понимал. А пробуждение маленького человечка? Что это за человечек? Маленьким человечком, которого он знал лучше всего, был его собственный пенис. Именно так эту часть тела называла мать Даркура. «Всегда держи человечка в полной чистоте, милый». Потом, когда он уже был студентом семинарии, его приятели звали эту часть тела «стариком» или «ветхим», намекая на «ветхого человека» или «ветхого Адама», которого новый искупленный человек должен был изгнать. Как холостяк чей сексуальный опыт был неглубоким и эпизодическим для человека его возраста, Даркур страдал от того, что его человечек часто напоминает о себе. Знак того, что он уделяет недостаточно внимания этой стороне своей натуры. Его физическое влечение к Марии никогда не было всепоглощающим, но ссаднило, не давая себе забыть. При встрече она целовала его. Он почти что не хотел этих поцелуев, ибо они будили в нем запретную жажду но ведь в тот день, когда он сделал Марии предложение, они договорились быть друзьями. Тогда это имело для него глубочайшее значение, и дружба с Марией стала одним из источников, питающих его жизнь. Но он сознавал, что в ней есть и фарсовая сторона. Мы просто друзья. Именно так говорят люди в интервью для газеты, когда отрицают обвинения в любовной связи. О, невыносимая пытка! О, похоть, жгучая, словно адское пламя, Правда, не настолько сильные, чтобы пристрелить Артура и увезти Марию в любовные гнездышко где-нибудь на Востоке. О, комедия священства, которая требует от людей столько неестественного, но не дает сил на то, чтобы изгнать мирские похоти. Ох, как ужасно быть профессором, преподобным Симоном Даркуром, заместителем декана колледжа Плоурайт, преподавателем греческого языка, членом королевского общества, а в самых важных областях жизни — полным идиотом. Вы собираетесь пробудить маленького человечка. Мать марии видела его насквозь, как стеклянного. Позорище! О погасшая лампа и неплодное чрево! О адские муки!» Примечание цитируется стихотворение английского поэта Роберта Браунинга, 1812-1889 годы, «Статуя и бюст», 1855 год. «Я обвиняю каждый тщетный призрак в погасшей лампе и неплодном череве». Перевод Никоновой. Конец примечания.